Глава двадцать пятая — Надеюсь, вы меня помните? — гнусавый голос показался ей чересчур резким. — Звонил вам вчера, но вы бросили трубку. — Для человека в вашем положении вряд ли стоит так поступать. — Что бы вы под этим не подразумевали, мистер Бернс, — язвительно заметила Адриан, — Знаете. Я абсолютно не заинтересована в ваших предложениях. Вам понятно? Если вы и дальше будете меня преследовать... Стоп! Минуточку, мисс Крыс. Не надо швыряться словами без разбору. Я ведь пытаюсь сделать то, что было бы не только в моих, но и в ваших интересах. Послушайте... — поспешно добавил он, не дав ей времени возразить. — У вас есть кое-что нужное для меня, и я готов за это заплатить. По-моему, обмен, как говорится, эквивалентный. Вы зря тратите время. Еще раз предупреждаю, что если вы не перестанете, то что значит зря? Вы не отдаете себе отчета в своих словах. Я же сказал, что действую в наших общих интересах. «И учтите...» Голос стал тихим, но зато в нем явственно слышалась ядовитая злоба. «Я не хотел бы применять силу, но видит Бог. Мне все же придется к ней прибегнуть, если вы будете упрямец». «Это что, угроза?» «Давайте назовем это предостережением. Для вашей же пользы». «Только не для моей». В бешенстве выкрикнула Адриан. «И напомните мистеру Мирику, если он не прекратит своих выходок, я вынуждена буду через своего адвоката положить этому конец». И Адриан, как и в первый раз, бросила трубку. Телефон начал тут же трезвонить. Кипят злость, она сверлила глазами аппарат, словно призывая его замолчать. Но звонки не смолкали. Четыре, пять... Адриан чудилась в них что-то зловещее. Наконец, не выдержав, она схватила трубку, намереваясь оставить ее лежать на столе до тех пор, пока Бернс не откажется от своей затеи. И тут она услышала в трубке чей-то слабый голос. — Мисс Кройс, мисс Кройс, вы дома? Тогда Адриан взяла трубку, поняв, что это не Бернс. — Говорит мистер Аргайл. — раздалось оттуда. — Управляющий. — Звоню вам снизу. Вы уж извините, что беспокою, но мне казалось, что вам будет приятно узнать. Только что нашелся ваш котенок. Его принесли жильцы со второго этажа. — Сейчас спущусь, — ответила Адриан и почти положила трубку, но, спохватившись, в последний момент добавила — Огромное вам спасибо. У меня просто не хватает слов, мистер Аргайл чтобы выразить вам свою признательность. И она в приподнятом настроении закончила разговор, чтобы спуститься вниз. — Фостер! Фостер! — Тимс несколько раз повторил эту фамилию, пролистывая лежавшую перед ним на столе папку. — Так, Фост... А, вот она. — Боже! Келлер! — Келлер! «Уж не старуху ли из дома напротив вы интервьюировали?» «Именно ее, сэр. Да, но здесь же черным по белому сказано, что она в старческом маразме, практически недееспособна большую часть времени». «Что ж, сегодня она такой не была». «Вижу, ты жаждешь лавров великого геронтолога», — язвительно выдохнул лейтенант. «Ну, хорошо». — Проверь. Может, конечно, она его просто выдумала? Или же это один из пациентов, которого мы каким-то образом пропустили? Тимс со скучающим выражением лица пробежал глазами отчет Стива по поводу некоего Бернса, докучавшего мисс Круиз своими звонками. Ну, а этот, скорее всего, какой-нибудь внештатник. Вот и роет носом землю, чтобы отличиться. Лос-Анджелес-Таймс полно безработных репортеров так что его не приходится винить за чрезмерное усердие и послушай предупредил он стива увидев что тот уже собрался уходить не трать чересчур много времени на этого таинственного незнакомца о котором рассказала старая леди давай сперва еще раз проверим весь список пациентов доктор на сегодня мы опять вызвали ребят из группы только не всех сразу а посменно и надо будет постараться выжить из них все, что можно, даже если ради этого придется сидеть до двенадцати ночи. Из местного отделения управления регистрацией транспортных средств сообщили, что марка автомобиля зятя миссис Фостер — Ситроэн. Такую машину, — подумал Стив, разговаривая со служащим УРТ, — ни с какой другой не спутаешь. Он чувствовал, что служащий все больше нервничает по мере того, как на него обрушиваются все новые и новые фамилии. Но на этот раз Стив не хотел рисковать. Надо проверить всех, имевших хоть какое-нибудь, пусть самое отдаленное отношение к доктору Мирику. Список имен который зачитывал Стив, звучал как сравнительный анализ благосостояния от не имевшего ни одного зарегистрированного автомобиля семейства Парсонсов до Симонсов, владевших сразу тремя машинами Крайслером, он Линкольном, она и кемпинг фургоном Winnebago. Но ни у кого из тех, кто интересовал Стива, машиной марки Citroën не было. Поколебленный в своем оптимизме, Стив быстро опустился вниз в отдел связи, чтобы переговорить с Сан-Франциско и послать Теликс в Сакраменто. — Хорошо, — прикидывал он, — пусть леди стара, пусть большую часть времени пребывает в сумеречном состоянии. Но все равно стоит попытать счастье. А вдруг? Однако чем дальше, тем все менее уверенным он себя чувствовал. Скоро он получит из Сан-Франциско ответ на счет марок автомашин, зарегистрированных на имя Уильяма Мирика. Однако потребуется, скорее всего, несколько часов, прежде чем он получит ответ на свой запрос из главного управления регистрации Сакраменто обо всех Ситроэнах, зарегистрированных в их секторе западного побережья. Слишком уж это обширный район Лос-Анджелес, Кальвер-Сити. Беверли-Хиллз и курортные городки вдоль линии пляжа, такие как Малибу на севере и Редондо на юге. Когда Стив вернулся в отдел, Стоуна еще не было. Воспользовавшись временным затишьем, он начал проверять список имен, которые ему дали в мастерских металлоремонта. Все телефоны работали, кроме одного, который по-прежнему молчал ночного мастера из мастерской на марин де Между тем появился Стоун. По сравнению с обычной миной, выражение его лица можно было определить как довольное. — Обходил все лавки, где у нас продают эти мотоциклы, — объявил он во всеуслышание. — Не надо же, со второй попытки что-то вроде получилось. Хотите, верьте, хотите, нет? — Наша Джуди купила там пару недель назад свою Ямаху и заплатила наличными. 18-го числа. Так что, если деньги были не от мамаши, то она действительно кое-чем приторговывала. И тогда становится ясным, почему ее бойкотировали в группе. Может и так, — шумно вздохнул стон. В общем, колесо крутится, сынок. — Пошли поглядим, что нам скажет мамаша Флешер. Мать Джуди оказалась моложе, чем представлял себе Стив. Без косметики, подпухшие глаза, крашенные пряди волос, затянутые в конский хвост, лицо, по-своему, красивое, той вызывающей подзаборной красотой, которая бывает у девчонок из бедных семей, привыкших полагаться только на самих себя. — Нет, — ответила она, — никаких дополнительных денег дочери она не высылала. И нечего задавать дурацкий вопрос. Если им хочется валять дурака, пусть идут в другое место. Что они в самом деле не знают, где Джуди добывала баксы, чтобы покупать... — Постойте, — перебил ее стон, — давайте немного вернемся назад, хорошо? — Прежде чем говорить о деньгах, про которые мы вроде знаем... Мы бы хотели уточнить, когда вы в последний раз видели свою дочь? — Пару недель назад. А что? — Здесь, в Санта-Монике? — Послушай, фараон, я себе на жизнь зарабатываю не здесь, а в Вегасе. Ясно? — Так где же еще я могла ее видеть? — Да, — продолжала она, уже не так возбужденно. — Ей понятно, что они о ней думают что она бросила своего ребенка на произвол судьбы и все такое, но дочери жить в Вегасе было бы куда хуже. И потом видит Бог, мать имеет право на какую-то свою личную жизнь. По-вашему, не так? Что, надо было взваливать на себя весь ворох забот? Да их там у меня и так хватает. Вот вы спрашиваете, когда я ее видела? Разве точно упомнишь? Что один день, что другой, все одинаковые. Единственное, что ей все же удалось вспомнить, так это то, что Джуди появилась в ночном клубе, где она сейчас работает. И было это около десяти-одиннадцати вечера. Я только разок взглянула, сразу вижу. Что-то с девкой не то. Зачем, думаю, было ей переться на этом мотоцикле сюда? Неужели, спрашиваю я вас? просто чтобы сказать мамочке привет, ну, черта лысого. Будет она зря шины портить. И все-таки миссис Флешер настойчиво повторил Стоун. Нам нужна точная дата, или самая точная, какая возможна. Число может сыграть главную роль. Ну, не знаю. Вроде приехала в тот же день, когда купила себе эту свою штуковину. Ямаха! — Надо же! И тащилась на ней через пустыню одна. С ума сойти! — Миссис Флешер, — перебил ее Стив, — Ямаха куплена в пятницу, 18 августа. — Ну, пятница так пятница. Я, как дура, трясу тут задницей, бегаю, разношу выпивку клиентам, помогаю ей как могу. А у нее опять неприятность. Это сразу видно. Опять беда какая-нибудь. Новые колеса. Раз. Глаза бегают. Значит, нервы. Ну, ясно. У нее опять завелись свои делишки. Я ей говорю Послушай, сучка, опять ведь загремишь. На этот раз так легко не выкрутишься, учти. Но она начинает божиться, что теперь у нее все по закону и ничего такого не будет. А деньги, говорит, ей дал фараон, один из ваших. Вы ей поверили? Миссис Флешер, а как же еще, черт подери, я вот что вам скажу. Чтобы там между нами не было, этот ребенок мне никогда не врал. Друг дружке мы все говорили, как есть, что она, что я, честно, все как есть. Я вот ей честно сказала, дай мне пожить для себя, не путайся у меня под ногами. — Да и потом, ребенку жить в Вегасе? Ей же самой лучше будет, говорю. — Ну, хорошо, — нетерпеливо перебил Стоун. — Это нам ясно. — Так она, значит, сказала, что фараон дал ей деньги. — А еще что? — Он был в штатском, — она сказала, — не в форме. И ему от нее нужна была информация. — О чем, миссис Флешер? «Да что вы прицепились-то, черт бы вас подрал! Но вы же сами знаете, отвяжитесь вы, и без вас тут...» Миссис Флешер разрыдалась. «Копы, грязные свиньи! Думаете, я без вас не пойму, что к чему? Да если бы вы ее не подмазывали, моя бедная девочка бы жила на свете!»